Глава 33 Тетушка Лу выглядела растерянной, причем настолько, что платье надела вчерашнее, а про пудру и вовсе забыла. На ее округлом личике застыло удивленное выражение. Казалось, она категорически не понимает, как очутилась в этом месте, и, главное, почему. «Доброе утро», — сказала Катарина. «Доброе». Наверное. Тетушка Лу зябко повела плечами и пожаловалась. Холодно тут. Дует, сквозняки ужаснейшие. Разве вы не чувствуете? А вы чувствуете? Джио прищурилась. Как их можно не почувствовать? С меня хватит! Я уезжаю, сегодня же. Кевин, мальчик мой! Она оглянулась и, не обнаружив за спиной Кевина, обхватила себя. Губа ее оттопырилась. А бровки сошлись над переносицей. «Куда опять подевался этот несносный мальчишка?» «С ней все в порядке?» Шепотом поинтересовалась Катарина. А Джоу покачала головой. «В город уехал», — ответила она, взяв тетушку Лу под руку. «Вы ведь сами его отправили». «Я?» Еще больше удивилась та и, нахмурившись, руку попыталась выдернуть. «Что вы себе позволяете?» «Это вы моего мальчика выгнали!» «Как можно? Он, бедный, так старался, так старался!» «Вы заболели!» Джо произнесла это с нажимом. И тетушка замолчала, лишь спросив. «Я? Вы?» «Заболела?» «Именно!» «Глупости!» Она встрепенулась. «Я никогда не болею!» «Я на редкость здорова!» «И могла бы родить много здоровых детей!» «И не моя вина, что мой Гаральд оказался таким... таким...» Нижняя губа ее отвисла. «И все-таки нам кажется, что вам стоит отдохнуть». «В моей комнате дует...» — капризно произнесла тетушка. «Сильно дует...» «Выберите другую...» «Какую?» «Любую...» «Здесь везде дует...» Катарина присмотрелась к женщине... Пытаясь понять, что же с ней случилось за сегодняшнюю ночь, но ничего не увидела. Разве что кожа бледновата, а нос будто бы заострился, но ведь случается при болезни. «Я больше не желаю оставаться здесь!» — воскликнула тетушка. «Кевин! Он в городе, мама!» — устало произнес Гевин. «Ты хочешь поехать к нему?» «Хочу!» Гевин поклонился, притом показалось что не столько Катарине, сколько Джио, которая все еще пыталась удержать тетушку Лу. «Тогда я буду рад тебя отвести, Но ты же понимаешь, что ты не можешь ехать в этом». Гевин двигался с той неестественной плавностью, которая выдавала в нем ту иную природу. «Тебе надо переодеться». «Да». На личике тетушки Лу вновь появилось сомнение. «Конечно, в дорожное платье». «Разве Кевин обрадуется, увидев тебя такой?» «Она меня держит!» «Она отпустит!» Гевин кивнул, и Джио разжала руки, а он коснулся матушкиного плеча. «Идем, я помогу!» «Это неприлично!» «Сумку собрать? Ты ведь не станешь сюда возвращаться?» «Нет, конечно!» Она вскинула голову. «Мне нечего делать в этом доме!» «И я о том же, поэтому вещи нужно собрать». Он вел ее медленно, подстраиваясь под неловкую ее походку, и Катарина, глядя на женщину, не могла отделаться от ощущения, что видит не человека, но куклу. Одну из тех раскрашенных, обряженных в платье, которое двигалось по воле кукольника, стало не по себе. «Она!» — вчера и кричала. Сказала Джо, когда тетушка Лу скрылась за дверью. «Я так думаю. Только подождем змееныша. Не зря к ней напросился. Посмотрим». Ждать пришлось недолго. Не прошло и четверти часа, как появился Гевин. Мрачный и злой. Эту злость не выдавали ни жесты, ни выражения лица. Но Катарина кожей ощущала ее. И это чувство заставило попятиться». «Прошу прощения». Гевин остановился. «Оказывается, некоторые эмоции и я способен испытывать. Весьма своеобразный опыт. Предлагаю вам пикник». «Пикник?» Менее всего настроение располагало к пикнику. «В саду», зачем-то уточнил Гевин. А Джио, глянув в окно, отстраненно заметила. «Погода весьма для того подходящая». Катарина ей не поверила, но все же согласилась. Действительно, жаль будет упускать такой случай. Солнце светило, трава зеленела, бабочки опять же порхали, и мирная эта картина заставила острее ощутить исходившую от Гевина злость. А корзинку для пикника, что характерно, он с собой принес. И плед, и подушки, и бутылку вина, которую разлил по бокалам. Причем первый подал Джио, и с поклоном. «Не наглей». Бокал она приняла и сказала как-то лениво. «Разве это наглость — угостить красивую женщину вином?» «Ту ли угощаешь?» «Брак я тебе не предложу, хотя бы потому, что вряд ли получу согласие». Гевин пожал плечами. «А остальное? Мы ведь не станем лишать друг друга малых радостей». Катарина благоразумно промолчала. Вино оказалось плотным, тягучим и отвратительно сладким, но Джио, кажется, пришлось по вкусу. «Думаешь, отравят?» Она подняла бокал и посмотрела сквозь него на солнце. Прищурилась. «Вероятность существует. Матушка заражена. Что будешь делать?» «Уже». И как-то так это прозвучало... Что Катарина поняла, не стоит уточнять, что именно он сделал. А вот Джо понимать не захотела. «Убил?» «Спит. Это выглядит похоже на смерть. Но клянусь чешуей первого змея. Это сон. Глубокий сон, который не позволит тварям завладеть ее телом. Они тоже уснули, и у меня будет время найти правильный яд». Он нахмурился и сделался серьезен. Дитя Дану поможет, у нас общее дело. Поможет, согласилась Джо. Отчего б не помочь? Скоро здесь станет людно, верно? Приподнятая бровь. Кто из вас сообщил наместнику? Наместнику, думаю, никто. Сразу корона? Увы, у всех свои долги. Он развел руками и взглянул на Катарину. Вы, дорогая моя, не берите в голову. Вами я рисковать не намерен, а потому настоятельно посоветую провести нынешнюю ночь в доме вашего любовника». Щеки Катарины полыхнули алым цветом. «И кушайте». Он подал блюдо с крохотными сэндвичами. «Я небольшой поклонник бледности и полагаю, эту моду крайне вредной». Сэндвич она взяла и откусила кусок. Правда, вкуса вновь не почувствовала. «Я никуда не уйду». «Что ж, тогда пригласите его к себе». Кажется, Гевина вопрос приличий заботил меньше всего. «В конце концов, я все же надеюсь, что вы выживете. С мертвой женщиной крайне сложно сочетаться браком». «Я не собираюсь за вас замуж». «Это пока». «И потом тоже». Наглую улыбку хотелось стереть, но вместо этого Катарина вцепилась зубами в сэндвич. «Зараза чешуйчатая! И не пойдет она за него замуж, и любовника заводить не станет, и... и вообще!» Дуглас укоризненно покачал головой, но ничего не стал говорить, за что Кайден был несказанно ему благодарен. Меньше всего ему хотелось говорить о недавней ночи. Луне и женщине, чей запах сохранился в памяти. О собственной то ли слабости, то ли силе. О том, до чего не хотелось отпускать ее. Сердце мучительно сжималось, и беспокойство не отпускало ни на минуту. Чем больше ты нервничаешь. Дуглас налил полный кубок молока, щедро добавил свежего цветочного меда и протянул Кайдену. Тем меньше от тебя толку. А он вообще есть? Сам решай. Молоко было сладким и теплым и успокоило немного. Письма пришли от наместника, который желает немедленно встретиться с тобой. Даже так? Это было странно. Сколько себя Кайден помнил, наместник не то что не ждал встреч, напротив, всячески избегал их. «Именно, и от деда твоего». «А он?» Дед, в отличие от бабушки, писал редко, но всегда по делу. Дуглас молча протянул запечатанный конверт. Стоило коснуться бумаги, и пальцы уколола искрой. Стало быть, и вправду что-то важное. Чтение заставило Кайдена нахмуриться. Он снова налил молока и перечитал дважды. Молча протянул бумагу Дугласу, который также молча ее принял, скользнул взглядом по строкам, хмыкнул. «Надо же! до да чего интересно!» «Интересно!» Кайден устроился на подоконнике. Облюбованный в незапамятные времена, тот успел несколько покоситься, поправиться, приобрести характерный лоск от полированного дерева. Очень старательно отполированного. «Стало быть...» Уже год никто не имел чести видеть почтенного лорда Террентона. Дуглас устроился на стуле. Дела он ведет через поверенного. Нового поверенного. А вот куда делся старый, деду выяснить не удалось. И дела эти были весьма успешны. Дуглас потер подбородок. Совпадает. Кайден коснулся теплого молока. Он не любил, когда люди исчезали. Это казалось вызовом. Незадолго до исчезновения появилось то самое ходатайство. А еще в столицу прибывает одна молодая вдова, которая обращается к одному весьма почтенному ювелиру с просьбой оценить комплект драгоценностей, ожерелья, браслеты и подвески из желтых алмазов. И сопровождает ее некий господин Харли, доверенное лицо мистера Нэшби. Человек довольно известный в узких кругах, в отличие от того же мистера Нэшби, о котором слышали многие, но вот как выяснилось, найти кого-то, кто был бы знаком с ним лично, не вышло. Драгоценности приобрел лорд Годдард для своей дочери, которая вот-вот станет королевой, а это обязывает. Кайден потер глаза. «Ее надо спрятать», — сказал он в пустоту. «Кажется, мы все-таки вляпались в политику». И Дуглас кивнул. «Поедешь». «К наместнику? Куда мне деваться? Я ведь верный пес короны». Кайда оскалился, и в стекле отразилось перекошенное его лицо. У наместника приняли сразу и весьма спешно. И сам он, обычно спокойный, был безудержно суетлив. Он то взмахивал руками, и манжеты разлетались, обнажая тыщеватые запястья, то принимался теребить пышный по французской моде воротник, то парик щупал, словно проверяя на месте ли тот. А вот говорил о погоде, лугах, овцах, которые в этом году хороший приплод дали, о торговле и кораблях, о делах многочисленных, казавшихся важными с первого взгляда, но на второй совершенно пустых. Что не так? Кайден не выдержал первым. Отставил хрупкую чашечку и стол отодвинул, раз уж он разделял Кайдена и этого бестолкового человека, который замер испуганно. — Вы сами позвали меня? — Позвал. Из рукава появился кружевной платок. — Видят боги. «Я не всегда вас понимал, но вместе с тем с вами жилось куда спокойнее, чем с вашим предшественником. При всей вашей варварской дикости вы на редкость предсказуемы, да и торговля вздохнула с облегчением. Простонародье вовсе вас любят. Разбойники и им докучали, да. И мне бы не хотелось, весьма не хотелось, чтобы вы пострадали». «Как?» «Страдать Кайдан не собирался». «Не знаю, как-нибудь. До меня дошли слухи, понимаете? Просто слухи, но от людей проверенных, знающих. В столице неспокойно, и канцлер изволит гневаться на вас». «С чего бы?» «Не знаю, но настоятельно рекомендовал бы узнать и найти способ договориться с этим человеком». «Он опасен, очень и очень опасен». Его влияние на его величество сложно недооценить, да. Платок коснулся лба, стирая и пот, и пудру. — Мне будет жаль, если вас не станет. — Мне тоже, — совершенно искренне ответил Кайден. И, спохватившись, поинтересовался. — Скажите, к вам в последнее время не обращались с просьбами по поводу старого поместья, того, что рядом с моим? — А какое... Хотя, неважно, наместник поднялся, а ведь и вправду обращались с просьбой принять некую девицу, оказать ей помощь, если понадобится, только никаких девиц не было. Или их не заметили, обеих. «Не было никаких девиц», — повторил он не слишком уверенно, нахмурился, потрогал переносицу и добавил «Кажется, не было». «Проклятие!» «Не проклятие, скорее морок!» «Позволите?» Кайден, преодолев брезгливость, коснулся напудренного виска. След чужой силы стремительно таял, и наместник, кажется, чувствовал это. Вот скривился, прижал к носу свой платочек, сделал глубокий вдох и совсем иным деловитым тоном поинтересовался. «Что со мной?» «Ничего серьезного!» Кайден руку убрал, ибо след был слишком слабым, чтобы обратить на него внимание. «А вы не могли бы попросить секретаря, чтобы нашел письмо?» «Письмо?» «То письмо, в котором вас просили позаботиться о девице». «Девице?» Легкое недоумение тотчас сменилось недовольной гримасой. «Безусловно. Одну минуту». Колокольчик в его руке зазвенел, и от звона этого лорд Тирби скривился – Верно, ныне громкие звуки причиняли ему боль. Впрочем, это не помешало ему отдать распоряжение. А когда за секретарем закрылась дверь, наместник поинтересовался. «Вы, случайно, не знаете, кто мне этот подарок устроил?» Он крутанул пальцем у виска. «Так не скажу. Думаю, кто-то в достаточной мере близкий». Кайден вернулся в свое креслице, откуда открывался весьма неплохой вид на балкон. Золотистые шторы, легкие занавески, горшки с цветами, которым в этих горшках тесно и которые хотели бы оказаться на свободе, не понимая, что выживать там куда сложнее, чем им кажется. «Кровь!» Наместник отряхнулся и, стянув парик, швырнул его в угол. «Не думаю. Связь на крови куда тяжелее. Скорее элементарный морок. Слабый». Просьба явно исходила от человека не слишком важного, и посторонняя девица вряд ли так сильно вас беспокоила. Достаточно было слегка подтолкнуть память. Кайден развел руками, а наместник достал из-под стола плоскую серебряную флягу, горлышку которой приложился. «Проклятие!» — сказал он тепловато, И голос этот надломленный, И вид нынешний, совершенно не соответствующий высокому образу, который так старательно поддерживался прежде, явственно демонстрировали, если не доверие к Кайдену, то все же некую степень расположения. «Дважды проклятие! А ведь у меня амулеты есть!» Он сунул руку под кружево воротника и вытащил простенький, но весьма надежный амулет. «А вы всегда его?» «Почти!» Наместник слегка покраснел. «Бывают некоторые ситуации...» «Любовница?» «Не вслух же!» произнес лорд Тирби с некоторым упреком. «Одна весьма достойная дама выказала ко мне свою расположенность. Но это не она. Не может быть она. Зачем ей?» «Понятия не имею». Женские мотивы оставались для Кайдена загадкой. «Кто знает, что вы наносите визиты?» Пожатие плечами, и снова фляга, вздох. Наместник встал у двери, ведущей на балкон. «Кучер, секретарь, он порой сопровождает». «Даже так?» «Достойный молодой человек, определенно достойный, очень достойный». Он рванул шейный платок, а Кайден поднялся, уже зная, что опоздал. За дверью было пусто, тихо, настолько тихо, что было слышно, как стучит о стекло толстая зеленая муха. И звук этот раздражал своей неуместностью. Кайден сделал шаг и поймал муху, Смял толстое ее тельце, вытер ладонь о бархатную штору. Он закрыл глаза и вдохнул запах человека, еще недавно казавшегося ему ничтожным, неважным. «А вот подишь ты...» Запах жил на ковре и на стенах. Он коснулся мебели, особенно массивного секретера, пристроившегося в углу этой комнаты. Он вел Кайдена прочь, к двери, и за дверь, к лестнице, у основания которой человек и остался. Он лежал, широко раскинув руки и задрав ноги. Кайден видел подошву его ботинок и задравшуюся брючину, парик, что сбился на бок, тонкую шею, красную лужу, что расплывалась из-под мертвеца. «Это ведь не несчастный случай!» С какой-то обреченностью поинтересовался лорд Тирби. Он дернул воротник и сорвал его, скомкал, вымещая раздражение на кружеве, а потом и вовсе отшвырнул. Белый ком упал рядом, а лорд повторил. «Определенно, это не несчастный случай!» И Кайден с ним согласился. Он опускался медленно, останавливаясь на каждой ступеньке, а внизу у тела вовсе присел, наклонился, почти коснулся конских волос. В отличие от лорда, его секретарь выбирал парики дешевые и вдохнул новый запах. «Скажите, он сидел, закрыв глаза. Ваша супруга, она ведь местная, верно?» «Вы хотите сказать, что ей, возможно, есть что сказать?» От волос пахло духами и ароматными маслами, которые вовсе не вязались с этим человеком. «Вы ошибаетесь», — сказал лорд, впрочем, без особой убежденности. «Она... она очень достойная женщина и не могла... конечно, нет. Зачем ей?» «Не знаю». Кайден перевернул тело, хотя особой нужды в том не было. А вот кровь оказалась вовсе не кровью, Но алыми чернилами, что испачкали и ковер, и костюм мертвеца, и те же волосы. Зачем ему чернила? Хотя Кайден обмакнул пальцы и поднес их к губам. Слезнул осторожно. Зажмурился, свыкаясь с горьким вкусом, которому магия лишь добавляла горечи. «Часто пользовались», — уточнил он. «Случалось, подписи и так. Он любил выделять важное». Наместник трогать чернила не стал, как и в рот совать, здраво рассудив, что человеку серьезному сие не по чину. «Значит, чернила?» «Частично». «Он не был магом, я бы понял». «Значит, он лишь помогал». Легко согласился Кайден и вернулся к телу. На лице мертвеца застыло выражение крайней степени удивления. «Ничего, потерпит». А рана нашлась не сразу – Под левой лопаткой. Крохотная, аккуратная весьма. Если не искать, то и не отыщешь. Ударили его там, наверху. Кайден посмотрел на лестницу и сощурился. А потом столкнули. Ковер сохранил и тот другой женский запах. И не только его. Аккуратные следы каблучков. Будто два пятнышка на алом поле. И все-таки я не верю. И не надо. Кайден огляделся. Спешить смысла не было, ибо та, что убила, не могла не знать, что Кайден найдет и запах, и след. И скрыть его не потрудилась. Стало быть...